подлая месть так называемых надменных потомков. Над головой русского гения нависли черные тучи зла и ненависти. Чем успешнее развивалось творчество Пушкина, тем поспешнее готовилась расправа. Темные силы Европы не могли простить нам своего позора на полях России в 1812 году. Несметное полчища двунадоцетив языков Профессиональные грабители и бандиты, объединенные французским Гитлером Наполеоном, пополнившим своими походами музей грабежа Лувр, алчный шакаль и стаи ворвались на просторы русской земли в июне 1812 года. Вошло около 600 тысяч человек. Кроме того, постоянно прибывали все новые и новые подкрепления из Европы, взамен тех, что были зарыты русскими героями на полях сражений. Не менее миллиона пересекли границу России с запада на восток. Назад вернулось около 20 тысяч, да и то с петербургского направления. На центральном направлении уцелели лишь сам Наполеон, бежавший под защитой верных войск, до единицы из обезумевших от страха голода и холода корпусов. Корпус Мюрата, весь целиком, уместился после Березины в крестьянской избе. И Запад решил отомстить России. Отомстить в год 25-летия своего позора. Отомстить убийством русской славы, русского гения Александра Сергеевича Пушкина, ставшего верным и надежным соратником ненавидимого темными силами Запада, императора Николая I. Прежде всего взялись за организацию травли поэта. Бенкендорф, близкий к самым темным слоям Великосветской черни, пытался найти, отчасти и по ее заданию, поводы для преследований Пушкина, но не находил их. Сексоты и соглядатые доносили, «Поэт Пушкин ведет себя отменно хорошо в политическом отношении». Он непритворно любит государя. И Пушкин сам подтверждал такое свое отношение. Известна выдержка из его письма к жене, Наталии Николаевне, посвященная трем царям. «Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий, хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю. Добра от добра не ищут. Великосветская чернь не хотела мириться с тем, что Пушкин потерян как бунтарь, как разрушитель государства, что он превратился в соратника императора, в русского государственника и политического мыслителя, принявшего идею православия, самодержавия, народности. Как водится, посыпались клеветы и наветы по масонскому принципу «клевещи-клевещи, что-нибудь да останется», всем был известен высокий моральный облик государя-императора Николая Павловича. Чтобы возбудить в нем недовольство Пушкиным, от имени поэта стали сочинять всякого рода пошленькие вирши, графоманские эпиграммы, мерзкие анекдоты и целое произведение развратного и антихристианского толка. Во лжи и клевете – особенно преуспевал некто Булгарин, весьма яркий представитель великосветской черни. Его журнал «Северная пчела» старался больнее ужалить поэта, скомпрометировать его в глазах высоконравственного государя, чтобы поссорить единомышленников и соратников. Но и этот заговор провалился. Николай Павлович, прочитав несколько номеров журнала, пометил на полях, что «низкие и подлые оскорбления» обесчестивают не того, к кому относятся, а того, кто их написал. Государь приказал Бенкендорфу вызвать на беседу в тайную полицию булгарина и запретить печатать подобные пасквили. А если не поймет, вообще закрыть пасквильную пчелу. Но напрасно. Государь верил Бенкендорфу, этот активный член Ордена Русской Интеллигенции лишь разыгрывал преданность престолу. А на деле был одним из самых лютых врагов самодержавия, православия, России и русского народа. Русское общество, в значительной степени состоящее из подобных бенкендорфов, было уже серьезно, почти безнадежно больным. Недаром ощущая это, супруга Николая Павловича Александра Федоровна с горечью писала в одном из писем. «Я чувствую, что все, кто окружают моего мужа, неискренни, и никто не исполняет своего долга ради долга, и ради России, все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются». Да и сам государь-император Николай Павлович чувствовал это. Недаром он как-то заметил, что если честный человек честно ведет дело с мошенниками, он всегда остается в дураках. Клеветнические выпады в его адрес были не менее жестокими и омерзительными, нежели в адрес Пушкина. И в этом царь и поэт были как бы товарищами по несчастью. В письме к цесаревичу от 11 декабря 1827 года то есть через два года после вошедствия на престол, государь признавался, «Никто не чувствует больше, чем я, потребность быть судимым со снисходительностью, но пусть же те, которые меня судят, имеют справедливость принять в соображение необычайный способ, каким я оказался перенесенным с недавно полученного поста дивизионного генерала на тот пост, который я теперь занимаю». Пушкин искренне вставал на защиту императора, всегда оставаясь в числе очень и очень немногих его соратников. Попытка оклеветать Пушкина и посеять раздор между поэтом и государем сорвалась. но ну а поскольку принцип «клевещи-клевещи что-нибудь доостанется да оказался недейственным, великосветская чернь, сплетавшаяся подобно навозным червям в навозном салоне мадам Нессель Роде, австрийского министра русских иностранных дел, получила из Европы указание физически устранить поэта. Действовать предполагалось совместно с залетными иноземными тварями, примчавшимися в Россию на ловлю счастья и чинов. Великосветскую чернь пугало то, что Пушкин все в большей степени становился трибуном православия, самодержавия и народности. Черня оставалась только найти бессовестного убийцу из числа инородцев, ибо ни один честный человек в России не посмел бы поднять руку на русского гения, а бесчестный доморощенный ублюдок, каковых, увы, уже было немало, просто бы побоялся это сделать. На роль киллера выбрали хорошо подготовленного стрелка Дантеса. Уже не столь прочный, как в московском государстве, трон русских царей – В XIX веке обступала жадная толпа надменных потомков, по меткому определению Михаила Юрьевича Лермонтова, известной подлостью прославленных отцов. Лермонтов ни в коей мере не имел в виду царствующую династию, какая-то порой пытались выдумать потомки Великосветской черни и выкормыши ордена русской интеллигенции. Он имел в виду лицемерных и лживых сановников, игравших роль верных слуг престола, а на деле всеми силами старавшихся разрушить самодержавие. Кого только не было среди тех навозных червей, что разрыхляли монолит государственной власти, подтачивая его тайно и неуклонно. Князь Лобанов-Ростовский в своих записках назвал высший свет, который сам себя наименовал высшим и назначил высшее ханжерским обществом людей, мнивших себя русской аристократией. Увы, люди с дефицитом серого мозгового вещества часто мнят себя великими, часто подделываются под аристократию, ибо им мало того, что они уже и без того паразитируют на теле России, приуготовляя ей гибель, им хочется к роскоши, как правило, достигнутой плутовством, присовокупить еще и какие-то моральные титулы. Ныне, к примеру, так называемые «новые русские», которых точнее назвать псевдорусскими, придумывали, что они элита. И кругом пестрят объявления, элитные поселки, элитные дома, элитные рестораны и прочее, и прочее, и прочее. И невдомек им, что мало самим себя назвать элитой. Важно, чтобы народ воспринял эти сливки общества элитой. Но как же их можно назвать элитой, если по сути, по своему нравственному и моральному состоянию, они представляют собой лишь самую мерзкую навозную чернь, столь немилосердно осужденную и высмеянную Александром Сергеевичем Пушкиным. в этой черни свои кумиры, свои обожаемые лидеры, свои обожаемые графоманы, именуемые самою чернью писателями, даже свой язык «не тормози, сникерсни», которые не понимают даже созданные их зарубежными союзниками компьютеры. Или «После обильного пиара сходи в саммит и сделай брифинг» или оттенись со вкусом». Их язык звучит в телесериалах, где в уста сотрудников правопорядка, вложен бандитский лексикон, который даже цитировать стыдно. Впрочем, и смысла нет цитировать, ибо люди, принадлежать к истинно-культурному слою русского народа, а не возомнившая себя некой элитой, почти ежедневно слышат все эти мерзости, обильно изливающиеся из поганых ящиков, и возмущаются ими. Милиция в телесериалах звала себя ментами, оружие стволами, деньги баблом и прочее. Далее уже совсем неприличное льется из уст героев сериалов. И на всем этом воспитывается подрастающее поколение, воспитываются мальчишки, впитывая с жижей телесериалов не чудеса чудные и прекрасное великого русского языка, блестяще использованного в своих произведениях Пушкиным и воспетого Тургеневым, а то, что тужась от умственных запоров перед компьютерами, наделали гениальные в кавычках кумиры псевдорусской интеллигенции, все это – Несомненные достижения и успехи выкормышей так называемого ордена русской интеллигенции. Ведь ново, а точнее псевдорусские являются истинными интеллигентами. Да-да, я не оговорился. Ведь что такое интеллигенция? Давайте разберемся. Религиозный мыслитель русского зарубежья Георгий Петрович Федотов писал, что интеллигенция – это специфическая группа, объединяемая идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей. Это псевдоним для некоего типа личности, людей определенного склада мысли и определенных политических взглядов. Недаром Константин Петрович Победоносцев в свое время писал Вячеславу Константиновичу Плеве «Ради Бога, исключите слова «русская интеллигенция». Ведь такого слова «интеллигенция» по-русски нет. Бог знает, кто его выдумал, и Бог знает, что оно означает. Министр внутренних дел Плеве пришел к выводу о нетождественности интеллигенции с понятием «образованная часть населения». О том, что это прослойка между народом и дворянством, лишенная присущего народу хорошего вкуса, он писал «Та часть нашей общественности, в общежитии, именуемая русской интеллигенцией, имеет одну преимущественно ей присущую особенность. Она принципиально и при том восторженно воспринимает всякую идею, всякий факт, даже слух, направленные к дискредитированию государственной, а также духовно-православной власти. Ко всему же остальному в жизни страны она индиферентна. Вот такое племя боролась с правдой о прошлом Отечества Российского. Вот такое племя боролось настоящим, порою не отдавая себе отчета, что ждет его в будущем. Ущербность ума не позволяла предвидеть свою судьбу, которая оказалась ужасной и кровавой. Военные истории генерального штаба. Генерал-майор Мартынов, так же как и Плеве, убитый бомбистом-интеллигентом, писал — Попробуйте задать нашим интеллигентным вопросы. Что такое война? Патриотизм? Армия? Воинская доблесть? 90 из 100 ответят вам. Война – преступление. Патриотизм – пережиток старины. Армия – главный тормоз прогресса. Военная специальность – позорное ремесло. Воинская доблесть – проявление глупости и зверства. Думаю, аналогии, напрашивающиеся из двух последних цитат, читатели проведут сами, слишком еще яркие воспоминания о пережитом страной в эпоху развала и мракобесия, в эпоху ельцинизма, в эпоху зарождающегося звериного криминального капитализма, все это вершили потомки тех, кто извращал великое прошлое Отечество Российского, кто подменял... Понятие о чести, долге и доблести. Кто в 1905 году поздравлял телеграммами японского императора с победой над Россией, а в годы Первой мировой призывал к поражению собственной страны. Эти, по словам Бушкова, ненавидящие свою страну, не знающие и не понимающие своего народа, отвергающие, как устаревшие все национальные и религиозные ценности, вечно гоняющиеся за миражами, одержимые желанием переделать мир по своим схемам, ничего общего не имеющим с реальной жизнью, без всякого на то основания полагающие себя солью земли интеллигенты, разожгли в России революционный пожар. И добавим, многие из них сгорели в нем дотла, но... Разжигая пожар, они действовали всеми возможными методами, основываясь на пресловутой «свободе совести», как мы уже установили «свободе от всякой совести». Мыслители русского зарубежья убедительно доказали, что русская интеллигенция находится за пределами русского образованного класса что это политическое образование по своему характеру напоминает тайные масонские ордена. Михаил Леонтьевич Магнитский 1778-1855 годы раскрыл тайны зарождение ордена русской интеллигенции, ставшего после запрещения в 1826 году государем-императором Николаем I масонства идеологическим и духовным заместителем тайных обществ. Он писал, «При всем положении классического иллюминатства, на что еще тайное общество, приемы, присяги, испытания, содержимое на иждивении самого правительства ложа сия О.Р.И. под именем просвещения, образует в своем смысле от 20 до 30 тысяч ежегодно такого нового поколения» которая через два или три года готова действовать пером и шпагою, а в течение каждого десятилетия усиливается несколькими стами тысяч тот грозный и невидимый легион иллюминатов, которого члены, действуя в его видах и совокупно, и отдельно, и даже попадаясь правительству на самих злодеяниях, ничего показать и открыть не могут, ибо точно ни к какому тайному обществу не принадлежат и никаких особенных вождей не знают. Каждый такой воспитанник через 10 или 15 лет по выходе его из университета может командовать полком или иметь влияние на дела высших государственных мест и сословий. Русская старина, 1989 год, номер 3, страницы 615-616. Магницкий в 1831 году обратил внимание Николая I на так называемый особый язык масонского ордена иллюминатов, идеологемы которого помогали распознать и таких очень с виду неявных членов О.Р.И. Вам знакомы эти слова «дух времени», «царство разума», «свобода совести», «права человека», «антипод свободы» фанатизм и обскурантизм. Он же предложил делить масонство на политическое, духовное, академическое и народное. Свобода совести как бы освобождала от православной совести, следуя которой человек шел путем правды, высшей Божьей правды. Свобода позволяла идти иным путем, говоря словами Иоанна Грозного, путем утоления многомятежных человеческих хотений. Свобода совести. Что это? Вдумайтесь! Это свобода от совести. Такое просится объяснение. Свобода от совести позволяла исполнять предначертания темных сил, направленные против православной державы, против народа и его праведной веры. Задача этих сил – повернуть державу на путь к катастрофе, нарушив ее исторически сложившийся уклад жизни, подменив духовные ценности, исторически сложившийся уклад каждого народа, по меткому определению Константина Петровича победоносцева драгоценен тем, что не придуман, а создан самой жизнью, и потому замена его чужим или выдуманным укладом жизни – неминуемо приводит к сильнейшим катастрофам. А этапы этого пути таковы. Ложные идеи и действия правителей создают почву для изменения психологии руководящего слоя. Усвоив чуждое национальному духу, или, что еще хуже, ложные вообще в своей основе политические и социальные идеи, государственные деятели сходят с единственно правильной для данного народа исторической дороги, обычно уже проверенной веками. Измена народным идеалам, нарушая гармонию между народным духом и конкретными историческими условиями, взрастившими этот дух, со временем всегда приводит к катастрофе. Об этом нам говорят со страниц своих трудов консервативные мыслители прошлого, об этом предупреждают современные мыслители, Белорусский писатель и мыслитель нашего времени Эдуард Мартинович Скобелев в книге «Катастрофа» пишет «Гибель народа начинается с утраты идеала. Даже и самый прекрасный идеал будет отвергнут, если он опоскужен и извращен». Вот от чего попечение о чистоте идеала первая заповедь подлинно национальной жизни – Поперек движения согласованного с этой заповедью и стояли западники, которые составляли Орден Русской Интеллигенции. Орден Русской Интеллигенции зародился в первые годы царствования императора Николая I именно потому, что при этом государе масонские ложи лишились возможности действовать спокойно и безопасно, разрушая державу. Все усугублялось тем, что в период правления императора, которого мы знаем под именем Александра I, масоны не таились и никого не страшились, ибо при нем было гораздо опаснее быть русским патриотом, нежели масоном, но прямо как при Горбачеве и Ельцине сотрудникам КГБ или позже ФСБ было быть опаснее, нежели шпионом, особенно американским, Легко представить себе, сколь многотрудно было затягивать гайки после долгих лет распущенности, вольнодумства, издевательства над национальной культурой, над патриархальным укладом, даже над верой. Ведь дошло до того, что даже сама вера православной именоваться права была лишена и называлась греко-латинским вероисповеданием. Но и после запрещения масонства – Положение поправлялось с трудом, ведь престол окружали прежние, зачастую даже вовсе не люди, а нелюди, да и общество так называемое светское состояло из особей с темными душонками. Внучка Михаила Илларионовича Кутузова Дарья Федоровна Фикельмон писала Вяземскому, Я ненавижу это суетное, легкомысленное, несправедливое, равнодушное создание, которое называют обществом. Оно тяготеет над нами. Его духовное влияние так могуче, что оно немедленно перерабатывает нас в общую форму. Мы пляшем мазурку на все революционные арии последнего времени. В книге «История русского масонства» Борис Башилов резонно ставит вопрос, имели ли политические салоны Кочубея, Хитрово и Несаль какое-нибудь отношение к недавно запрещенному масонству? Кочубей, начиная с дней юности, был масоном. Политический же салон жены министра иностранных дел Несаль Роде тоже был местом встреч бывших масонов. Великий князь Михаил Палыч называл графинью Несаль Роде господин Робеспьер. «Доме Нессельроде» говорить по-русски считалось дурным тоном. Тырнова Вильямс вспоминала. «Дом русского министра иностранных дел был центром так называемой немецкой придворной партии, которой причисляли и Бенкендорфа, тоже приятеля обоих родов Для этих людей барон Геккерн был свой человек, а Пушкин чужой». «Именно Геккерн и Бенкендорф вы, кормыши, тех омерзительных, враждебных России и всему русскому салонов, и поставляли клеветы на государя и на Пушкина, именно они замышляли и убийство Пушкина, и устранение Николая Павловича. Менкендорф в то время возглавлял созданное по его же предложению так называемое Третье отделение. Оно было создано якобы для борьбы с революционными идеями, на деле же, Венкендорф старательно травил Пушкина, приписывая ему несуществующие грехи, и одновременно покрывал истинных врагов самодержавия и России, таких как Герцен, Бакунин, Белинский, Булгарин. В доверие государю-императору Николаю Павловичу он втерся с помощью бессовестного подлога. Разбирая бумаги минувшего царствования, Он якобы нашел свою докладную, датированную 1821 годом, в которой раскрывались цели и задачи тайных обществ по свержению самодержавия. Разумеется, бумагу эту он написал уже после разгрома декабристов и следствия по их делу, и положил на стол государю, пояснив, что вот каков я, докладывал, мол, но мер не приняли. И Николай, привыкший верить людям, и просто неспособный по своему характеру и воспитанию предположить такую подлость, поверил, что Бенкендорф – верный слуга престола. А преданных людей катастрофически не хватало. В правительстве были не только приспособленцы и карьеристы, но зачастую и открытые враги России, как, к примеру, тот же Нессель Рода. Известный исследователь масонства Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонство» от Петра I до наших дней, писал, «По вступлении на престол государя-императора Николая I образовалось новое правительство. Масоны меняют свою тактику. Они тихо и незаметно окружают императора своими людьми. Противники масонства путем интриги устраняются. Уходят в отставку граф Аракчеев, министр народного просвещения адмирал Шишков» потерял всякое значение и архимандрит Фотий, но зато приблизились и заняли высокие посты ярые масоны. Князь Волконский, министр императорского двора, впоследствии светлейший князь и генерал-фельдмаршал, граф Чернышов, военный министр с 1827 по 1852 годы, позднее светлейший князь, Бенкендорф, шеф жандармов, Перовский, министр внутренних дел, статс-секретарь Панин, министр юстиции, генерал-адъютант Киселев, министр государственных имуществ Адлерберг, начальствующий над надпочтовым департаментом, позднее министр императорского двора, светлейший князь Меншиков, проваливший в 1854 году оборону Крыма, управляющий морским министерством, сохранил свое значение а вначале играл даже видную роль и бывший сотрудник Александра I, граф Кочубей. Но как же тогда устояла Россия, если государя окружали одни предатели и мерзавцы, жаждавшие ее гибели? В книге Иванова мы находим ответ на этот вопрос. Кроме преступников-масонов, у государя были и верные слуги. Аракчеева по проискам масонов убрали, но с падением Аракчеева... Не пали арокчеевские традиции и остались лица, в свое время выдвинутые аракчеевым пользовавшиеся его доверием, таковы Дибич и Клайн-Михель, Паскевич, граф Орлов, брат декабриста Орлова. Граф Орлов в 1820 году при восстании семеновцев проявил верность и твердость. 14 декабря Орлов I привел свой полк, первый же двинулся в атаку против мятежников и И вообще со своей энергией и решимостью много способствовал быстрому усмирению возмутившихся. Разгром декабристов и запрещение масонства заставили мечтателей о разорении России несколько поубавить свой пыл. На престоле твердо стоял император Витязь, который не подавал надежд на скорую и легкую победу. Началась тщательная и осторожная подготовка к очередному государственному перевороту. Бенкендорф не случайно истребовал себе пост шефа жандармов. В его задачу входила борьба с революционными идеями, с вольнодумством, но именно с этим он и не вел борьбу, умышленно закрывая глаза на все антигосударственное. Он вел борьбу с Пушкиным, потому что Пушкин представлял для масонства особую опасность. Ведь он с каждым годом все более утверждался в роли народного вождя всей России – причем вождя пламенно защищавшего государя-императора. Орден русской интеллигенции открыл жестокую борьбу против Пушкина. Иванов писал, вдохновители гнусной кампании против Пушкина были граф и графиня Нессальроде, которые были связаны с главным палачом поэта Бенкендорфом. Граф Карл Нессальроде, ближайший и интимнейший друг Геккерна, как известно, гомосексуалистов, Был немцем, ненавистником русских, человеком ограниченного ума, но ловким интриганом, которого в России называли австрийским министром русских иностранных дел. Графиня Нессельроди играла виднейшую роль в свете и при дворе. Она была представительницей космополитического, олигархического ариопага, собрания авторитетнейших лиц, как им казалось самим, который свои заседания имел Сан-Жерменском предместье Парижа, в салоне княгини Миттерних в Вене и графини Несальроде в Доме Министерства иностранных дел в Петербурге. Она ненавидела Пушкина, и он платил ей тем же. Пушкин не пропускал случая клеймить эпиграмматическими выходками и анекдотами свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски. Женщина эта, скорее подобие женщины, Пачев всего могла простить Пушкину его эпиграммы на отца, графа Гурьева, масона, бывшего министра финансов царствования императора Александра I, зарекомендовавшего себя корыстолюбием и служебными преступлениями. В старь Голицын мудрость весил, Гурьев грабил весь народ. Графиня Нельсельроде подталкивала Геккерна, злобно шипела, сплетничала и подогревала скандал. Из салона Нессель Роде, чтобы очернить и тем скорее погубить поэта, шла гнуснейшая клевета о жестоком обращении Пушкина с женой. Рассказывали о том, как он бьет Наталью Николаевну. Преждевременные роды жены поэта объяснялись ими же тем, что Пушкин бил ее ногами по животу. Она же распускала слухи, что Пушкин тратит большие средства на светские удовольствия и балы, А в это время родные поэты бедствуют и обращаются за помощью, что будто бы у Пушкина связь с сестрой Натальей Николаевной Александриной, а у Натальи Николаевны с царем и Дантесом и так далее. Таковой была надменная Несаль Роде, мнившая себя аристократкой, на деле же самая характерная представительница великосветской дурно воспитанной Черни, да к тому же весьма уродливая дочь, известной подлостью прославленного отца своего Гурьева, Очень точно охарактеризовал Михаил Юрьевич Лермонтов в стихотворении «На смерть поэта» отвратительное сообщество черни. Эта шайка навозных червей, именующая себя русской интеллигенцией, стремилась теми силами поссорить Александра Сергеевича Пушкина с государем-императором Николаем Павловичем, главными организаторами клеветы на поэта и императора, а затем и убийство поэта и отравление государя были князья Долгоруков, Гагарин, Уваров и прочее. Крупнейший русский исследователь масонства Василий Федорович Иванов в книге «Русская интеллигенция и масонство» от Петра I до наших дней, разоблачая шайку убийц Пушкина, писал «Связанные общими вкусами, общими эротическими забавами, связанные, так сказать, нежными узами взаимной мужской влюбленности молодые люди, все, так сказать, высокой аристократической марки, под руководством старого развратного каналии Геккерна, легко и беспечно составили злобный умысел на честь жизнь Пушкина. Выше этого кружка астов, Находились подстрекатели, интеллектуальные убийцы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов вроде Нессельрода, Строгановых, Белосельских, Белозерских. Пушкин боролся с ними один на один».